Она замолчала. Нет, сказал он. Это было нехорошо. С самого начала было не так. Но твоей вины тут не было. Я очень жалею, что всё так вышло, Дженни. Мне давно хотелось это тебе сказать, и я рад, что могу это сделать. Не говори так, Лестер. Пожалуйста, не говори, умоляющим тоном сказала она. Всё хорошо. Ты не должен огорчаться. Ты всегда был так добр ко мне. Знаешь, когда я думаю, она умолкла, потому что была не в силах произнести больше ни одного слова. Горло её сжимало судорога. Её сердце было полно участия, горя, любви. Она крепко сжимала его руки в своих. Она вспомнила дом, который он нанял для её семьи в Кливленде. Вспомнила, как он относился к Герхарту, вспомнила все его добрые, любовные отношения к ней. «Теперь, когда я тебе это сказал, мне стало легче», — проговорил он. «Ты хороший человек, Дженни, и я так рад, что ты пришла ко мне. Спасибо, что ты это сделала. Я всегда любил тебя, Дженни. Любил и люблю». Тебе, может быть, покажется странным то, что я сейчас скажу, но ты единственная женщина, которую я любил. Нам никогда не надо было расставаться. Сердце остановилось в груди Дженни. Несколько секунд она не могла перевести дыхание. Все эти годы она так ждала этих слов. Это единственное, что могло всё устроить. Это признание духовной, если не материальной, их близости. «Теперь она будет так счастлива жить и умереть с этой мыслью». «О, Лестер!» — воскликнула она с рыданием в голосе, сжимая его руку. Он ответил на это пожатие. Несколько секунд длилось молчание, потом он опять заговорил. «Как поживают твои сиротки?» «Прекрасно. Они прямилые». Ответила она и принялась рассказывать ему разные подробности о характерах и поведении её приёмных детей. Он слушал её с видимым удовольствием. Её голос действовал успокаивающим образом на его нервы. Её присутствие было ему несказанно приятно. Когда настало время ей уходить, она по выражению его лица поняла, что ему хотелось, чтобы она осталась уходишь, Дженни. Я могла бы остаться, предложила она. Возьму здесь себе в отеле комнату и пошлю записку своей миссис Свенсон. Всё это очень просто устроить. Нет. Зачем? Не нужно, ответил он, но его взгляд и голос ясно говорили, что она была нужна ему, что он не хотел, чтобы она уходила. И с этой минуты вплоть до самой его смерти она не выходила из отеля. Глава 62. Конец наступил через 4 дня, в течение которых Дженни почти не отходила от постели больного. Сестра милосердия была довольна получить такую помощницу. Но лечивший его врач сначала было воспротивился. Но Лестер настоял на своём. "Это моя смерть", сказал он с оттенком мрачного юмора в голосе. "И мне кажется, что я имею право умереть так, как мне хочется". Ватсон улыбнулся. Его восхищало неослабевающее мужество этого человека. Никогда раньше он не встречал ничего подобного. Отавсюду получали записки и карточки с выражением соболезнования и участия. В газетах помещались заметки о ходе его болезни. Одна из них попалась на глаза Роберту, и он решил поехать в Чикаго. И его примеру последовала и его женца с своим мужем. На несколько минут их впустили в комнату больного после того, как Дженни оттуда ушла. Лестер Мала говорил с братом и сестрой Он был очень слаб, и сестра Милосердие просила их не тревожить его вопросами. Когда они ушли, Лестер сказал Дженни: "Емажен сильно изменилась". Но в чём было дело, он не объяснил. В день смерти Лестера миссис Кейн находилась в трёхдневном расстоянии от Нью-Йорка. Он умер совсем неожиданно. За несколько минут до смерти он думал о том, что бы ещё сделать для Дженни, но не мог ничего придумать. Оставлять ей ещё денег не имело смысла, так как она в них не нуждалась. Того, что у неё было, ей было совершенно достаточно. Потом он перенёсся мыслью к Летти, спрашивая себя, когда приблизительно она может приехать. И как раз в эту минуту У него сделался сильнейший приступ отчаянной боли, и прежде чем ему успели впрыснуть морфий, он потерял сознание и умер. Как показало вскрытие, он умер не от страданий кишечника, но от разрыва одного из кровеносных сосудов мозга. Дженни, измученная всеми этими днями тяжёлых переживаний и бессонными ночами, была вне себя от отчаяния. В течение стольких лет все её мысли и чувства были так неразрывно связаны с Лестером, что теперь ей казалось, что умерла часть её собственного существа. Она любила его так, как никого никогда не любила. И она знала, что и он, хотя и по-своему, но всегда любил её. Её горе не выражалось слезами. Она испытывала тупую боль, полнейшее оцепенение, сделавшее её совершенно нечувствительной ко всему, что происходило вокруг. На своём смертном ложе Лестер продолжал казаться по-прежнему сильным. Выражение его лица было такое же, каким в большинстве случаев бывало при жизни: открытым, решительным и в то же время спокойным. От миссис Кейн пришло известие, что она приезжает в следующую среду. Решили отложить похороны до её возвращения. От мистера Ватсона Дженни узнала, что после похорон тело будет перевезено в Цинциннати и погребено в семейном склепе Пайсов. Скоро в Аудиториум начали съезжаться родственники покойного, и Дженни вернулась к себе. Её услуги больше уже не были нужны. Церемония похорон представляла собой картину, ярко свидетельствовавшую об аномалии человеческого существования. Было решено, как этого желала миссис Кейн, от которой постоянно получались телеграммы, что тело будет перенесено сначала в дом Имажен, находившийся в Чикаго, и оттуда уже в церковь. В день смерти Лестера приехали Роберт, Берри Додж, муж Имажен и мистер Мидджиди они и ещё трое других граждан, занимавших высокое положение в обществе, должны были участвовать в церемонии принесения тела в день похорон в церковь. Луиза с мужем приехала из Буффало, Эми с мужем из Цинциннати. Дом Иможен был полон народу. В силу того, что Лестер и его семья были католиками, был приглашён католический священник. И похороны должны были быть совершены по обряду католической церкви. Странно было видеть Лестера, лежавшим в зале этого совершенно чуждого ему дома, с зажженными свечами в высоких подсвечниках в ногах и голове, с серебряным распятием на груди. Если бы он мог увидеть себя, он, наверное, улыбнулся бы. Но семья Кейн не находила в этом ничего странного. Что же касается церкви, то она считала, что раз его семья пользовалась общим уважением, то ничего большего не требовалось. В среду приехала миссис Кейн. Она совершенно обезумела от горя. Её любовь к Лестеру была так же искренна, как и любовь Дженни. Ночью, когда в доме всё было тихо, все спали, она вышла из своей комнаты и, пройдя в зал, Долго оставалась, склонившись над гробом, при мрачном свете восковых свечей, вглядываясь в любимые черты. Она была с ним счастлива. Слёзы ручьём катились из её глаз. "Бедный мой дорогой", шептала она, нежно гладя его холодные щёки и руки. Никто не сказал ей, что он посылал за Дженни. Семья Кейн этого не знала. Тем временем в маленьком коттедже в южной части города сидела женщина, переживавшая в одиночестве всю боль, все муки невозвратной утраты. В течение всех этих лет в ней жила слабая надежда, надежда, что несмотря ни на что, жизнь в конце концов всё же вернёт ей его. И она ей его вернула. Но только для того, чтобы тотчас опять отнять его у неё. И на этот раз уже окончательно. Он ушёл от неё. Куда? Куда ушли её мать, Герхард, Веста? Она больше уже не увидит и его праха, так как она знала из газет, что из дома его сестры он будет перевезён после обряда похорон в Цинцинати и там погребён. Что же касается до последней церемонии здесь, в Чикаго, то она будет совершена в одной из богатых римско-католических церквей, в церкви святого Михаила, в приходской церкви Имажен. Дженни была этим очень огорчена. Ей гораздо больше хотелось, чтобы его похоронили в Чикаго, где она могла бы часто ходить на его могилу, но вышла не так, как она желала. Никогда она не была госпожой своей судьбы. Все всегда делалось так, как хотели другие. Ей казалось, что раз он будет перевезён в Цинциннати, то уж окончательно будет от неё отнят. Точно расстояние что-нибудь тут значит. В конце концов, она всё-таки решила, закрывшись как можно лучше вуалью, отправиться в церковь. Из газеты она знала, что отпивание будет совершено в 2 часа дня. В 4 тело должно было быть перевезено на вокзал И оттуда по железной дороге в Цинциннати, куда отправлялись и все родные. Узнав об этом, она решила отправиться в церковь и оттуда на вокзал. За несколько минут до прибытия похоронной процессии через одну из боковых дверей в церковь вошла женщина в чёрном, с лицом закрытым густой вуалью и заняла место в одном из самых дальних углов. Она чувствовала себя вначале очень взволнованной, Очутившись в безмолвной пустой церкви, она решила, что ошиблась, попала не туда, куда было надо и пропустила похороны. Но после нескольких минут томительного ожидания послышались мерные торжественные удары церковного колокола. И непосредственно вслед за этим церковный служитель в чёрном одеянии и белом стихаре начал зажигать свечи по обеим сторонам алтаря. Заглушённый шум шагов на клиросе свидетельствовала о том, что служба будет совершаться с певчими. Мало помалу церковь стала наполняться народом, знакомыми Кейн, не получившими приглашения участвовать в процессии, но знавшими о часе похорон, и просто любопытными, которых привлёк в церковь колокольный звон. Увидев тело Лестера в большом чёрном гробу с серебряными украшениями, которые несли ближайшие родственники и друзья покойного, Дженни вся похолодела. Нервы ее напряглись до последней степени. Она никого не знала из тех, кто нес гроб, но среди публики, шедшей позади, два-три лица были ей знакомы. Она встречала их в прежние времена, когда бывала с Лестером в театрах. И она, конечно, тотчас же узнала миссис Кейн. Она шла непосредственно позади гроба, опираясь на руку какого-то незнакомого Дженни-человека. За ней шёл мистер Уатсон, сосредоточенный и грустный. Войдя в церковь, он бросил быстрый взгляд по сторонам, очевидно, думая увидеть там Дженни. Но она сидела в таком дальнем углу, и на ней была такая густая вуаль, что он её не увидел. Дженни смотрела широко раскрытыми глазами. Сердце её сжимало острая боль. Она была такой неотъемлемой частью этого скорбного ритуала, но в то же время как она была от него далека. Слёзы неудержимо лились из её глаз. И всякий раз, когда она смотрела на тех, кто стоял непосредственно около гроба, она видела миссис Кейн, рыдавшую так же отчаянно, как и она сама. Когда служба кончилась, гроб унесли, И все присутствовавшие один за другим вышли из церкви. Дженни поднялась со своего места. В церкви всё было тихо и пусто. Она вышла на улицу, нанесла экипаж и поехала на вокзал, откуда тело должно было отправляться в Цинциннати. Приехав туда, она через залу, где собрались уже все ближайшие родственники Лестера, миссис Кейн, Роберт и Мажен, Луиза, Эйми, прошла на платформу. Всюду была толпа народу. Распределители похорон очевидно забыли, что этот день был каноном праздника. На станции стоял гул голосов, в воздухе чувствовалось то возбуждение, какое всегда бывает перед праздником, когда усталые от работы люди надеются денёк отдохнуть. Один за другим подавались и отъезжали поезда. Громко звучали названия мест и их назначения. Дженни, с мучительной болью в душе, вслушивалась в эти протяжные возгласы: Детройт, Таледа, Кливленд, Буффало и Нью-Йорк. Путь, который она так часто делала с Лестером. Другие поезда отправлялись в Порт-Уэйн, Колумбус, Питтсбург, Филадельфию и наконец в Индианаполис, Луисвилл, Колумбус, Цинциннати робил последний час. Дженни ни на минуту не уходила с платформы, чтобы не пропустить того момента, когда через железную решётку, отделявшую её от останков её милого, она сможет бросить последний взгляд на гроб или, вернее, на деревянный ящик, в который он был уже заключён, прежде чем его сдадут в багажный вагон. И вот наконец она его увидела. Носильщик толкал перед собой тележку, направляясь к тому месту платформы, где должен был остановиться багажный вагон. На этой тележке, в большом деревянном ящике, покоился Лестер, последние его останки, уложенные в парчу и серебро. В голове носильщика не было и тени представления о тех муках, о той невыносимой душевной агонии, которую А лицетворяла собой эта бледная женщина в густой чёрной вуали, стоявшая за решёткой и не отрывавшая глаз от тяжёлого ящика, который он так равнодушно толкал перед собой. Он был бесконечно далёк от той мысли, которая не выходила у Женни из головы, мысли, что богатство и общественное положение создали между нею и её возлюбленным гораздо более непроницаемую преграду, Чем все эти железные массивные решётки? И разве это не всегда так было? Разве вся её жизнь не была наглядным тому доказательством? Очевидно, она была рождена для того, чтобы покоряться, а не для того, чтобы домогаться и бороться. С самых своих детских лет все эти атрибуты могущества и власти она видела только издали. И вот и теперь Ей ничего другого не оставалось, как только издали смотреть на их победоносное шествие. Лестер. Он всегда принадлежал к этому миру богатства и власти, и его этот мир щадил. А ней же он почти ничего не знал. Думая так, она продолжала смотреть через железную решётку, и вот опять до неё донеслись возгласы: Индианаполис, Луисвилл, Колумбус, Сенсанати. Длинный поезд, блестящий, освещённый, состоявший из багажных вагонов, обыкновенных пассажирских, вагона-ресторана, сверкавшего белизной и серебром накрытых для обедов столов, и из нескольких роскошных купейных спальных вагонов, неслышно подкатил к платформе и остановился. Большой чёрный паровоз пыхтел и выбрасывал в воздух снопы огненных искр. Когда багажный вагон поравнялся с тележкой, на которой стоял ящик с телом Лестера, из вагона выглянул рабочий в синей блузе и тотчас, повернувшись к кому-то, кто стоял очевидно позади него, закричал: "Эй, Джек, сюда, помоги. Тут тяжёлая штука". Но этих слов Дженни не слышала. Всё, что она видела, это большой ящик, который должен был скоро исчезнуть. Всё, что она чувствовала, это что вот-вот сейчас поезд тронется, и всё будет кончено. Ворота решётки открылись, толпа пассажиров хлынула на платформу. Тут были и миссис Кейн, и Роберт, и Эйми, и Луиза, и Имажен. Они все тороже направились к одному из задних купейных вагонов и стали прощаться с теми, кто их провожал. Трое из них пошли к багажному вагону помочь тем, кто поднимал в него тяжёлый ящик с телом Лестера. Когда ящик исчез в мраке вагона, Дженни почувствовала в своём сердце острую физическую боль. Багажа было много, и когда он весь был взят, дверь вагона наполовину закрылась. "По местам!" раздались возгласы поездной прислуги. Паровоз пыхтя тронулся с места. Звонил звонок, свистел пар, чёрная труба выбрасывала целые клубы густого тёмного дыма. Поднявшись немного, дым опять устремлялся вниз и точно чёрным саваном окутывал вагоны. Кочегар, отдавая себе отчёт в том тяжёлом грузе, который тянул паровоз, раскрыл Настежь дверку горящей печки и энергично бросал в неё уголья точно громадный огненный глаз засверкал в темноте пылавшая печь Дженни стояла неподвижная окаменелая её лицо было мертвенно бледно глаза широко раскрыты пальцы рук судорожно стиснуты в голове её была только одна мысль они увозили от неё его тело на япской Низкое, точно свинцовое небо совсем уже потемнело. А Женя всё ещё продолжала стоять, не двигаясь, устремив глаза в ту точку, где в надвигавшемся мраке исчез последний огонёк последнего пульмановского вагона. "Да", проговорил неподалёку от неё чей-то молодой голос, полный радостного ожидания предстоящих удовольствий. "Нас ждут весёлые дни". «Не забудь мои слова, Анни. Ведь ты знаешь, дядя Джим с тетей Эмми тоже хотели приехать». Кто-то еще что-то говорил. Мимо Дженни взад и вперед сновали какие-то люди, а она все еще стояла на том же месте. Перед ней развертывался целый ряд одиноких лет. Она была еще не старой женщиной. Ей надо будет воспитать своих сироток, А когда она их воспитает, они женятся и уйдут от неё. И тогда что? Длинный, длинный ряд дней, один как другой, один как другой. А потом Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2019 году читала Валентина Емельянова